«Можно?» — растянутым в ширину голосом спросил директор, приоткрыв дверь. «Я вам не помешаю?» «Просим, Родрик Иванович, просим!» — сказал адвокат. «Просим, Родрик Иванович, дорогой! Только не очень-то у нас весело!» ну?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 «Озорница моя только что нашла на лестнице вашу запонку. Вот она. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно. Комплиментов я обычно не делаю, но должен сказать». Оба отошли в угол, делая вид, что разглядывают прелестную штучку, обсуждают ее историю, ценность, удивляются». Ценцинат воспользовался этим, чтобы достать из-под койки и с тоненьким бисерным звуком под конец запинками. «Да, большой вкус, большой вкус!» — повторял директор, возвращаясь из угла под руку с адвокатом. «Вы, значит, здоровый молодой человек!» — бессмысленно обратился он к Ценцинату, влезавшему обратно в постель. «Но капризничать все-таки не следует!» «Публика, и все мы, как представители публики, хотим вашего блага. Это, кажется, ясно. Мы даже готовы пойти навстречу вам в смысле облегчения одиночества. На днях в одной из наших литерных камер поселится новый арестант. Познакомитесь, это вас развлечет». «На днях», — переспросил Цинценат. «Значит, дней-то будет еще несколько?» «Нет, каков!» — засмеялся директор. «Все ему нужно знать, а, Роман Виссарионович?» «Ах, друг мой, не говорите!» — вздохнул адвокат. да продолжал тот, потряхивая кличами. «Вы должны быть покладистей, сударик». А то все гордость, гнев, глум. Я им вечер слив этих, значит, нес. Так что же вы думаете? Не изволили кушать? Погнушались? да -с. Вот я вам про нового арестантика-то начал. Уже накалякаетесь с ним. А то, вишь, нос повесили. Что, не так говорю, Роман Виссарионович? Так, Родион, так подтвердил адвокат с невольной улыбкой. Родион погладил бороду и продолжал. Очень на жалкостья на их мане. Вхожу, гляжу, на столе стулья стоят, К решетке рученьки-ноженьки тянут, Ровно мартышка кволая, А небо-то семехонько, Косаточки летают. Опять же облачка, благодать, радость. Сымаю их это, как дитё малое со столата А сам реву. Вот истинное слово — реву. Отчинно, значит, меня эта жалость разобрала. Повести его, что ли, наверх, нерешительно предложил адвокат. Эх, что же! «Можно, — протянул Родион со степенным добродушием, — это всегда можно!» «Облачитесь в халат», — произнес Роман Виссарионович. Ценцинат сказал, «Я покоряюсь вам, призраки, оборотни, пародии! Я покоряюсь вам, но все-таки я требую! Вы слышите, требую!» И другой ценцинат Истерически затопал, теряя туфли, Чтобы мне сказали, Сколько мне осталось жить И дадут ли мне свидание с женой? «Вероятно, дадут», Ответил Роман Виссарионович, Переглянувшись с Родионом. «Вы только не говорите так много». «Ну-с, «А жалуйте», сказал Родион, — и толкнул плечом отпертую дверь. Все трое вышли. Впереди Родион, колченоги в старых выцветших шароварах, отвисших на заду. За ним адвокат во фраке, с нечистой тенью на целлулоидовом бортничке и каемкой розоватой кисии на затылке, Там, где кончался черный парик За ним, наконец, инцинад Теряющий туфли Запахивающиеся в полы халата У изгиба коридора Другой стражник безымянный Дружески отдал им честь Бледный каменный свет Сменялся областями сумрака Шли, шли за лука и излука, излука И несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную ребристую лошадь. Кое-где надо было включить электричество. Горьким желтым огнем загоралась пыльная лампочка вверху или сбоку. Случалось, впрочем, что она была мертвая, и тогда шаркали в плотных потемках. В одном месте, где нежданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах, дочка директора Эммочка в сияющем клетчатом платье и клетчатых носках, дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц, играла в мяч. Она обернулась, четвертым и пятым пальцем смазывая прочь со щеки белокурую прядь и проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвенел ключами. Адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам, но она глядела на Цинценната, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись – Эммочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красно-синим мечом. Опять долго шли в темноте, куда не попали в тупик, где над свернутой кишкой бронзбойта светилась красная лампочка. Родион отпер низкую кованую дверь, за ней круто заворачивались вверх в ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок. Родион, потопов в на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, мягко переступил и замкнул шествие. По крутой лестнице с постепенным развитием которой совпадало медленное светление тумана, в котором она росла, подниматься было нелегко, а поднимались так долго, что Цинциннат от нечего делать принялся считать ступени, досчитал до трехзначной цифры Но спутался, оступившись. Воздух из-под выбледнел. Ценцинат утомясь, лез, как ребенок, начиная все с той же ноги. Еще один заворот. И вдруг... Налетел густой ветер. Ослепительно распахнулось летнее небо пронзительно зазвучали крики ласточек. Наши путешественники очутились на широкой башенной террасе, откуда открывался вид на расстояние дух захватывающие, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале коей она казалась чудовищным порождением. Далеко внизу виднелись почти отвесные виноградники, и бланжевая дорога, виясь, спускалась к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака. Дальше большим полукругом расположился на солнцепеке город. Разноцветные дома то шли ровными рядами, сопутствуемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатам, наступая на собственные тени, и можно было различить движение на первом бульваре и особенное мерцание в конце, где играл знаменитый фонтан. А еще дальше, по направлению к дымчатым складкам холмов, замыкавших горизонт, тянулась темная рябь, Дубок хорош. И там вся мерцала озерцо, как ручное зеркало, а другие яркие овалы воды собирались горя в нежном тумане вон там на западе, где начиналась жизнь из лучистой тропы. Сенцинат приложив ладонь к щеке В неподвижном, невыразимо смутном И, пожалуй, даже блаженном отчаянии Глядел на блеск туман тамариных садов, На сизые тающие холмы за ними. Ах, долго не мог оторваться! Ах, В нескольких шагах от него На широкий каменный парапет, Поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, Положил локти адвокат. Его спина была запачкана в звездку. Он задумчиво смотрел в пространство, Левым лакированным башмаком наступая на правый И так оттягивая пальцами щеки, Что выворачивались нижние веки. Родион нашел где-то метлу, и молча мял плиты террасы. «Как это все обаятельно», — обратился Цинциннет к садам, к холмам. И было почему-то особенно приятно повторять это обаятельно на ветру, вроде того, как дети зажимают и вновь умножают уши. Забавляясь обновлением слышимого мира. Обаятельно. Я никогда не видал именно такими этих холмов, Такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах Нельзя было бы мне... Нет, лучше об этом не думать. Пошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, По ней бежали тени облаков, Луга сменялись нивами, За изгибом стропи виднелись Наполовину заросшие очертания аэродрома И строение, где содержался Почтенный, дряхлый, с рыжими В пестрых заплатах крыльями самолет, Который еще иногда пускался по праздникам Главным образом для развлечения коллег Вещество устало Сладко дремало время Был один человек в городе, аптекарь кей прадед, говорят, оставил запись о том Как купцы летали в Китай Ценцинат, обойдя террасу Опять вернулся к южному ее парапету Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнелось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку. «Будет с вас!» — добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. «Айда по домам!» «Да, пора», — откликнулся адвокат, посмотрев на часы. И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди директор Родрик Иванович, за ним адвокат Роман Виссарионович, за ним узник Цинценнат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Серток у директора был сзади запачкан в известку.